Глава 31. Миссис Лавиния Рикмен сидела в красном кожаном кресле в кабинете директора. Стояла мертвая тишина. Даже шум уличного движения не проникал сквозь узкие окна с толстыми стеклами на третьем этаже. Сам Райт восседал за массивным столом красного дерева. Из-за его спины с портрета кисти Рейнольдса свирепо глядел Ридли Э. Дэвис, основатель музея. Доктор Иэн Кадберт, Сидел на диване, стоявшем у длинной стены. Он всем телом подался вперед, положив локти на колени. Твидовый пиджак висел на нем, как на вешалке. Брови заместителя директора были насуплены. Сухой, раздражительный. В тот день он выглядел особенно суровым. Наконец, Райт нарушил молчание. Сегодня он звонил уже дважды. Резко бросил директор к Адберту. «Избегать его вечно я не могу». Рано или поздно он поднимет скандал, из-за того, что не получает доступа к этим ящикам. Вполне может притянуть сюда и историю с Мбвуном. Будет скандал!» Кадберт кивнул. «Лучше позже, чем раньше. Когда выставка откроется, и ее будут посещать 40 тысяч человек в день, когда во всех газетах появятся благоприятные отклики, пусть поднимает шум из-за чего угодно». Вновь наступило долгое молчание. «Когда страсти улягутся», — наконец заговорил Кадберт, — «посещаемость у нас, Уинстон, непременно возрастет. Сейчас эти слухи о проклятии только досаждают нам. Но когда дела наладятся, всем захочется пощекотать себе нервы. Толпы повалят в музей, чтобы увидеть все собственными глазами. Уверяю тебя, Уинстон, лучшие рекламные кампании мы сами не смогли бы организовать». Райт нахмурился. — Слухи о проклятии. А если они справедливы? — Смотри, сколько несчастий потянулось за этой уродливой статуэткой с другого конца мира. Он невесело рассмеялся. — Ты же не всерьез, — сказал Кадберт. — Я говорю совершенно серьезно, — вспыхнул Райт, — что больше не желаю слышать этих разговоров. У Фрока есть влиятельные друзья. Если он пожалуется, ну, ты знаешь, как разносятся слухи. Сочтут, что ты утаиваешь сведения... Рассчитывая, что убийство привлекут людей на выставку, как тебе понравится такая реклама? — Ты прав, — ответил Кадберт с холодной улыбкой. — Однако тебе прекрасно известно, что если выставка не откроется вовремя, все пойдет прахом. Поэтому Фрока необходимо держать на коротком поводке. Знаешь, он взял манеру поручать грязную работу своим подручным. Один из них меньше часа назад пытался проникнуть в сохранную зону. — Кто же это? — спросил Райт. Охранник не догадался потребовать у него удостоверения. Правда, узнал имя. Билл. «Бил — Билл? — вскинула голову Рикман. «Да — Да, — повернулся к ней Кадберт. — Так ведь, кажется, зовут журналиста, который пишет книгу о моей выставке. Это молодой человек, верно? Как я слышал, задающий много вопросов. Ты за ним присматриваешь? — Конечно, — ответила Рикман с улыбкой. — У меня с ним были проблемы. Но теперь он под контролем. — Как я всегда говорю, чтобы контролировать журналиста, контролируй источники. — Под контролем? Вот как, — иронически повторил Райт. — Тогда почему же утром ты сочла необходимым предостеречь чуть ли не полсвета, что болтать с посторонними нельзя? Миссис Рикмен торопливо вскинула на маникюренную руку. — Он не представляет опасности. — Уж постарайся, чтобы не представлял, черт возьми, — вспылил Кадберт. Ты в нашей тесной компании с самого начала, Лавиния, явно не заинтересована в том, чтобы твой журналист раскопал кое-какие грязные подробности. Из селектора раздался легкий треск, затем голос секретарши. — К вам, мистер Пендергаст. — Пусть войдет, — сказал Райт и кисло поглядел на остальных. — Вот оно. Пендергаст с газетой под мышкой появился в дверном проеме, замер на миг. «Господи, какая очаровательная сцена!» — учтиво произнес он. «Доктор Райт, спасибо, что снова приняли меня. Доктор Кадберт, всегда рад вас видеть. А вы, Лавини Рикмен, мэм, не так ли?» «Да», — ответила та с чопорной улыбкой. «Мистер Пендергаст», — проговорил Райт с сухой улыбкой, — «присаживайтесь, пожалуйста, где вам удобнее. Спасибо, доктор, я предпочитаю стоять». Агент ФБР подошел к массивному камину, и прислонился спиной к облицовке, сложив руки на груди. «Вы пришли нас проинформировать? Сообщить о произведенном аресте?» «Нет», — ответил Пендергаст. «К сожалению, никто не арестован». «Откровенно говоря, доктор Лайт, дело у нас продвигается очень медленно. Вопреки тому, что сообщает прессе миссис Рикмен, он показал заголовок в газете «Арест музейного зверя близок». Наступило недолгое молчание. Пендергаст свернул газету и аккуратно положил на каминную полку. — В чем же проблема? — спросил Райт. — Я не понимаю, почему расследование так затянулось. — Вам наверняка известно, что проблем много, — ответил Пендергаст. — Но я, собственно, пришел не осведомлять вас о ходе дела. Достаточно напомнить, что в музее находится опасный маньяк-убийца, Полагать, что убийств больше не будет, у нас нет никаких оснований. Насколько нам известно, все убийства совершались ночью, точнее, после пяти вечера. Как особый агент, руководитель расследования, с сожалением извещаю вас, что установленный срок пребывания служащих в музее останется в силе, покуда убийца не будет обнаружен. Без каких бы то ни было исключений. «Открытие», — промямлила Рикмен, «Открытие придется отложить. Может, на неделю, может, на месяц. К сожалению, ничего не могу обещать». Райт поднялся, лицо его раскраснелось. «Вы сказали, что открытие состоится в назначенное время, если больше не будет убийств. Таково было наше соглашение». «Доктор, я не заключал с вами никаких соглашений», — мягко возразил Пендергаст. «Боюсь, что к поимке убийцы мы не ближе, чем в начале недели». Указал в сторону газеты на камине. Подобные заголовки делают людей безмятежными, неосторожными. Открытие выставки, надо полагать, привлечет многих. Тысячи человек в музее после наступления темноты. Агент ФБР покачал головой. У меня нет выбора. Райт в изумлении уставился на него. — Вы хотите из-за собственной некомпетентности отложить открытие выставки? и тем самым нанести музею невосполнимый ущерб, я против. Пендергаст спокойно выступил на середину комнаты. — Простите, доктор Райт, если я недостаточно ясно выразился. — Я не прошу вашего согласия, просто ставлю вас в известность о своем решении. — Так, — ответил директор, дрожащим от ярости голосом, — вы не способны выполнить свою работу, однако намерены указывать мне, как делать мою. Представляете, как задержка открытия отразится на нашей выставке? Как воспримет это публика? Так вот, Пендергаст, я этого не допущу. Агент ФБР в упор посмотрел на Райта. Все служащие, не имеющие специального допуска, обнаруженные в музее после пяти часов вечера, будут задержаны по обвинению во вторжении на место преступления. Это судебно наказуемый проступок. Повторное нарушение называется препятствованием осуществлению правосудия, что является тяжким уголовным преступлением, доктор Райт. — Полагаю, я выразился, достаточно ясно. — В настоящее время совершенно ясно только то, что делать вам здесь больше нечего, — повысил голос директора. Пендергаст кивнул. — Всего доброго, джентльмены. Всего доброго, мэм. Затем повернулся и бесшумно пошел к выходу. Выйдя в приемную, Пендергаст прикрыл за собой дверь. Затем повернулся к ней и процитировал, «Так я вернулся, к счастью, через зло. Богаче стать, оно мне помогло». Примечание. Перевод Финкеля. Конец примечания. Секретарша Райта перестала жевать резинку. «Как-как?» — спросила она. «Нет». «Шекспир», — ответил агент ФБР, направляясь к лифту. «В кабинете Райт дрожащими руками взялся за телефон». — Что происходит, черт возьми? — взорвался Кадберт. — Будь я проклят, если какой-то полицейский станет выставлять нас из нашего музея. — Успокойся, Ян, сказал Райт. Потом произнес в трубку, — срочно соедините меня с Олбани. Примечание. Город Олбани является столицей штата Нью-Йорк. Конец примечания. Наступила полная тишина. Директор, с трудом сдерживая тяжелое дыхание, поглядел на Кадберта и Рикмен. «Пришло время обратиться за поддержкой», — сказал он. «Увидим, кому здесь принадлежит решающее слово. Какому-то альбиносу из Дельты или директору крупнейшего в мире музея естественной истории».